Глава 5. Я получила распечатку звонков с телефона заявителя. Всё так, как он рассказывал. Маша запыхалась, еле поспевая за ним. Он шёл очень быстро, шагал нервно, широко. Не Маша была тому виной, а утренний разговор с Алёной. "Я ухожу от тебя", заявила она за завтраком. Он даже не понял сразу, что она имеет в виду. Сидели за столом напротив друг друга, ковырялись вилками в подгоревшей яичнице, запивали чаем, хмурились, да, но не скандалили, не спорили, обыденно всё было, как всегда. И вдруг она заявляет: "Куда?" спросил он, не поняв. "Тебя подвести?" Он честно ничего такого не имел в виду и подить её не пытался. "Как и перевести всё в шутку?" спросил и глянул с улыбкой. Алена запустила в него вилкой. «Тварь!» – прошипела она незнакомым голосом. «Какая же ты тварь, Чекалин! Ненавижу тебя!» «Так, стоп!» Вилку он, конечно же, поймал на лету. В глаз она ему не попала. Только кусочек масляной яичницы шлепнулся на грудь, прямо на чистую рубашку. Придется переодеваться. Но это не смертельно. «Что за истерики с утра, Лена?» Алексей нахмурился. Ты плохо спала? спросил, потому что не знал, спала ли она вообще. Она ушла из спальни в тот момент, когда он туда вошёл, заперлась в гостиной с планшетом. Он ещё долго наблюдал полоску света под дверью, пока не уснул. Я нормально спала, прошептала она, сверля его лицом ненавидящим взглядом. И в моей жизни вообще всё нормально, всё нормально, когда в ней нет тебя. И поэтому я от тебя ухожу. Так. Та Алексей взял со стола салфетку, сгрёб с рубашки кусок яичницы, швырнул всё на стол. Ответил же нет, точно таким же взглядом, что я пропустил, женщина. У нас появился любовник? Не твоё дело, выпалила она и по губам змейкой скользнула поганая ухмылка. Я подаю на развод. Повод Он откинулся на спинку стула и подумал, что вопрос был лишним. Ответ незримо витал в их доме давно. Он просто не хотел замечать, делал вид, что всё нормально. Ему просто кажется, будто она охладела к нему. Я не люблю тебя больше, высокомерно сыдя по слову ответила жена. Ты ничтожество. Ты не достоин меня. Алексей поперхнулся едкой слюной и принялся кашлять. Алёна не пыталась Алёна не попыталась вскочить и постучать ему между лопаток, как это бывало раньше. Просто сидела и смотрела, как он задыхается. А он в этот момент, ненавидя себя больше, чем всю эту долбаную ситуацию, навязанную ему женой, представил, как выглядит: красный с выпученными глазами, и возненавидел ещё больше. Хорошо. Он глотнул чая, отдышался. Когда это началось, Лен, давно Или сразу после командировки? «При чём тут командировка?» Взвилась она. «Что ты начинаешь?» «Просто до отъезда ты не заикалась о разводе». «И вдруг?» «Это ни при чём». Она покусала губы. О чём-то на пару минут задумалась. «Прими и смирись. Не пытайся меня вернуть. Я всё решила». «Хорошо», — кивнул Алексей. «Он не смирился, конечно, и не принял». Просто сделал вид, что уважает её выбор. Так было надо, для того, чтобы вытащить из неё побольше информации. Жить где станешь? Ты ведь понимаешь, что это квартира моих родителей, и она не будет делиться при разводе. И я да, не буду благороден настолько, чтобы уйти отсюда с котомкой и позволю в тебе привести мужика. Он был честен. Всё так и будет. И она об этом знала с самого начала. Если бы у них были дети, Это бы всё изменило, но детей не было. Алёна всегда тянула с этим и даже говорить ему на эту тему не позволяла. Мне не надо. Её лицо странно дрогнуло. Моя тётка умерла, оставила мне трёшку. Да? У тебя есть тётка? Он правда не знал. Ты никогда не говорила, не знакомила нас. Моя командировка была как раз с этим связана. Я летала, чтобы вступить в наследство. А на работе к этому отнеслись с пониманием, скрипнув зубами Алексей. Он помнил, как Алёна подолгу рассказывала о том, что отпроситься даже на час всегда проблема, а тут целая поездка, да ещё по её нужде. Непонятно как-то не стыкуется. Алёна ничего не ответила, опустив глаза в стол. И его осенило: "Ты ты больше не работаешь?" ахнул он. "Уволилась в крыф от меня?" Она промолчала, но вскинула голову и глянула с вызовом. Понятно. Какие дальнейшие планы? Он еле сдерживал себя, чтобы не заорать, не схватить эту дуру и не начать трясти как тряпичную куклу. Кроме развода, разумеется. Ищешь работу? Уже нашла. Через месяц приблизительно приступаю. Через месяц приблизительно приступаю. Интересно, интересно. Алексей сощурился. Начал подозревать: планируешь так быстро от меня отделаться, переезжаешь, бросишь Москву ради какого-то Замохранска? Напрасны ты так лёжка. Она даже повеселела, что не пришлось ничего ему рассказывать. Он как всегда догадался сам. Очень хороший городок, уютный, люди замечательные и жильё, Алексей, у меня там будет своё собственное жильё, а не квартира твоих чудесных родителей. Яда в ее голосе было столько, что хватило бы вытравить всех крыс на городской свалке. «И, конечно же, среди этих замечательных людей есть тот самый замечательный, ради которого ты бросаешь престижную работу, столицу и меня». «Да», — не стала она юлить, — «он живет там, сосед моей покойной тетки. К слову, я о ней тоже ничего не знала до тех самых пор, пока ее сосед не нашел меня» и не ознакомил с завещанием. Правильнее с ее последней волей. В завещание мне потом нотариус вручил. «Как ты так, Леша?» «Ну, я пошла собирать вещи?» «Можешь не торопиться», — буркнул он. Ему вдруг так сделалось страшно, что пот прошиб. Вот сейчас его любимая Ленка, ставшая вдруг чужой и незнакомой, исчезнет из его жизни навсегда. И он её больше никогда не увидит, не услышит её голоса, не почувствует, как она подкрадывается сзади, чтобы прыгнуть ему на спину и заверเชт на ухо смешным высоким голосом. Он никогда не дотронется до неё, не обнимет, не почувствует вкусы её губ. Лена, нет. Догнал он её уже в спальне. Не уходи, Лёша. Я всё решила. Она осторожно высвободила руки. Я уже подала на развод, давно. Послезавтра первое слушание. Надеюсь, ты не станешь вставлять мне палки в колёса. Нет. Не стану, поправился он, хотя сначала хотел сказать совсем другое. Ты просто не уходи. Живи тут. Нет. Её взгляд заметался по импровизированной птичкой. Она замотала головой. Мне нельзя, нельзя с тобой. Как это? опешил он. Я не стану тебя трогать мучить объяснениями живи в гостиной сколько хочешь ещё спальня есть гостевая место полно куда ты сейчас вот куда к друзьям неуверенно отозвалась она и уже твёрже повторила мне нельзя с тобой он был сильно подавлен когда приехал на работу и неожиданно рассказал всё Женьке это было впервые прежде он никогда не жаловался на семейную жизнь А Женька не стал охать и ахать. Он в молчаливой задумчивости просидел за компьютером минут сорок, время от времени щёлкая пальцами по клавиатуре, а потом выдал. «Это похоже на секту, Лёха». «Что?» Он как раз увлечён и печатал отчёт, радуясь, что удалось отвлечься, и не сразу понял, о чём тот говорит. «То, что происходит с твоей женой, похоже на секту», повторил капитан. «На какую секту, Женька? Что за Ленка, прогрессивные дамы. Её на такое фуфло не возьмёшь. На какое такое? Тот продолжал что-то читать. На всякую ерунду про братство и тому подобное. Она не станет поклоняться орешнику или кедру. Никогда не читала подобной чепухи. А что она читала? Выглянул из-за монитора коллега. Ну, Но... Алексей попытался вспомнить и не смог. Бумажных книг он давно у неё не видел, а что она читала с планшета, он не знал. Нет, ну, она же не дура. У неё два высших образования, куча тренингов по самосовершенствованию у неё. Она призёр. Вот. Вот на этих самых тренингах их и вербуют. Женька чуть развернул монитор. Я тут кое-что почитал, пока ты отчётом занимался. Это просто в голове не укладывается. Лёха глупых баб ловит, как бабочек. Хорошо, что у твоей Ленки нет никакого дорогостоящего имущества. Ещё можно подумать, что она просто влюбилась и запуталась. А так... «Квартира!» — выдохнула Алексей бледнее. «Что квартира?» Её дальняя родственница оставила ей трёхкомнатную квартиру, и она летала туда. Алексей назвал городок за Уралом, чтобы вступить в наследство. «Упс!» Женька втянул голову в плечи и затравленно взглянул на него. «А городок-то тот самый?» Где жена Машкиного заявителя пропала? Я отлично помню название. И я, Алексей выбрался из-за стола, на ватных ногах дошёл до окна. Ночью прошёл снег. Всё было белым, нежным, свежим и безликим. Что мне делать? Она разводится со мной, Женька, и уезжает туда жить. Что мне делать? Как помешать? Никак. Тут нахмурился, потыкал пальцем в монитор. Я тут почитал. Вытащить из секты заблудшего овец практически невозможно, особенно если хитрость замешана на чём-то личном, любовь, дружба или дочерние чувства, как в истории с Машкиным заявителем. Вспомнила Алексей: "Что мне делать, Женька, что?" "Ну, для начала пробей её телефоны все финансовые операции". "Чей?" не сразу понял Алексей, задумавшись о Машкином заявителе у которого жена поехала искать отца и пропала. Ленкин, господи. Как ты это? Алексей поморщился. Он никогда не следил за женой. Всё было на доверии, на полном доверии. Знаешь что? повысил голос Женька. Пока ты тут чистоплюйством будешь заниматься, её возьмут и того, убьют за квартиру. Что за тётка, что за хата? Ты же ничего не знаешь. И она ничего не знала. Какая-то лажа, ливак. Лажа, не стал спорить Алексей, вдруг осознав, что подобных чудес в самом деле не бывает. Ливак тётка помирала, ухаживать было некому, а она Алёне квартиру отписала, даже ни разу не позвонив. Странно. В общем, так. Женька тоже вылез из-за стола, подошёл к нему, положил руку на плечо. Я буду Ленкой заниматься потому что прекрасно понимаю твои чувства. Вижу, на что ты боишься наткнуться. На работу к ней съезжу, с подругами поговорю. Осторожно. Телефон пробью. И все операции по банковским картам. А ты, Машке, помоги разобраться с пропавшей женщиной. Не справится она. Загубит дело. И вот по этой самой причине он теперь широко шагал в сторону железнодорожного вокзала и вполуха слушал Машкин отчёт. Он звонил ей несколько раз точнее, три, пока она ехала. Они говорили, но недолго, иногда минуту, иногда несколько секунд. Переписывались? Нет, ни одного сообщения. Он сказал, что его жена не любила. Потом она перестала отвечать. И её телефон, что странно, не доехал до пункта назначения большую часть пути. Как это? Лёша резко встал. Маша уткнулась носом ему в спину, ойкнула. Не знаю, может, потеряла. Может, украли? Или она с поезда сошла? Сошла она с поезда, наморщил лоб проводница, сразу узнав Ларису Гришину по фотографии. Когда? Так почти сразу, всего ничего проехали. Вечером её мужчина какой-то посадил на поезд, расцеловал. А ночью? А ночью она сошла? Ночью? Маша покусала губы, беспомощно взглянула на Алексея. Это почти сразу. Ну да, Километров 200 от Москвы только и отъехали. Там у нас стоянка большая в области, потому так медленно едем. А на какой станции она сошла, не помните? Алексей с сомнением осмотрел проводницу. Форма помятая, волосы всклоченные, глаза покрасневшие. Они её с вагонной полки стёрнули, где она отдыхала перед выездом в рейс. Что она может помнить с таким графиком? Но проводница удивила, назвав по устанок «Там место такое». «Жесть!» — передёрнула она покатыми плечами. «На сотни километров в округе. Ничего. Здание вокзала одноэтажное, с тремя скамейками. Как в старом кино. Даже не знаю, ночью открыто, нет?» «Я думала, таких уже не существует». Продолжала кусать губы Маша. «Ох, всё существует, всё. Поездила. Знаю. Насмотришься такого». Проводница зябко поёжилась и полезла в вагон. Стоять на улице в одном форменном кителе. Ей было холодно. «Её кто-то встречал? Случайно не видели?» Спросила Алексей, не надеясь на удачу. «Не видела, конечно. Стоянка минута. Только и успеешь выпустить пассажира, да дверь за ним закрыть». Она широко зевнула и тут же встрепенулась. Но на телефоне была всё время. Нервничала, с кем-то спорила. Если не сказать, что ругалась. «Время, когда остановка эта была, помните?» Маша полезла в сумку за телефонными распечатками. «А чего его не помнить?» — фыркнула женщина. «Оно в расписании есть. Шли по графику. И во сколько она сошла? Остановка была. Двадцать пять минут первого». Проводница извинилась, сослалась на холод и занятость, и дверь вагона захлопнулась. «И что нам это даёт?» Алексей задумчиво смотрел на Машу, перебиравшую листы бумаги. «Вот, точно!» Обрадовался она и протянула ему нужную страницу. Так я и думала, что там. Он не спешил брать распечатку. После того, как он узнал, что Лариса Гришина не доехал до Уральского городка, где его жена получила наследство, интерес к этому делу поубавился. Ему стало неинтересно помогать Маше. Там рука Маши с листом бумаги повисла в воздухе, подтверждение того, что она в этот момент говорила со своим мужем. В какой момент Когда собралась выходить из поезда, важно знать, о чём они говорили, не так ли, товарищ майор? Важно, ответил он со вздохом. Надо узнать, но на твоём месте я не очень бы растрачивал силы на эту банальную историю, старший лейтенант. Почему? Её глаза цвета болотного омута обиженно округлились. Почему она вам кажется банальной? Понятно, что женщина никуда не пропадала. Она просто сбежала использовав странный предлог, какие-то письма от отца. Их, может и не было вовсе. Она просто сбежала с любовником, потому и вышла на крохотной станции, где наверняка нет ни видеофиксации, ни свидетелей. Кто там будет гулять в половине первого ночи, если на сотни километров ни единой живой души? Забудьте эту историю о Марии. Забудь